О том, как Ахмед пошел на охоту И что из этого вышло И вот однажды отправился Ахмед на охоту Взял ружье и собаку И жена с ним пошла Долго ходили они Вдруг поднялся сильный ветер, и в небе появилась большая черная туча. Опустилась эта туча на землю, окутала Ахмета и унесла его с собой. А жена, собака и ружье остались. Вернулась жена домой. Рассказала все отцу, и заплакали они вместе. И что теперь делать, не знают. А туча была совсем не туча. Это был падишах джинов, дед тех одиннадцати злых братьев, которых победил Ахмед. Унес он джигита в свой дворец, за гору Каф. «Наконец-то ты в моих руках!» — говорит джин. «Долго же я ждал, Ахмед, когда ты мне попадешься!» И заковал Ахмеда в тяжелые цепи, чтоб тот не смог никуда уйти. Так и жил Ахмед во дворце падишаха джинов. Время шло, и вот однажды рассказал джин Ахмету свою сердечную тайну. Оказывается, давно хотел он жениться на дочери падишаха Солнца. Но была она такая красавица, что боялся ее падишах Солнца людям показывать. Держал за семью замками и не хотел ни за кого замуж выдавать. Сколько не просил джин, сколько не пытался красавицу эту заполучить, ничего у него не выходило. А недалеко от Падишаха Солнца жил Падишах Алмаз. И был у него чудесный конь с золотыми копытами. Очень хотел Падишах Солнце завладеть этим конем. И как-то раз пообещал он выдать свою дочь замуж за того, кто добудет ему коня с золотыми копытами. С тех самых пор несколько раз пытался Джин украсть коня, но так и не смог. Вот и говорит он Ахмету «Если приведешь мне этого коня, отпущу тебя на свободу» «Хм, согласился Ахмет» «Ладно уж, — думает, — добуду ему коня» Шел он, шел, долго шел, устал Присел отдохнуть на развилке И подошел к нему какой-то старик «Куда ты идешь, сынок?» Спрашивает. Отвечает Ахмед Я, дедушка, иду к падишаху алмазу Добывать коня с золотыми копытами Да, за трудное дело взялся ты, джигит Говорит ему на это старик Не просто этого коня увести. Чтобы все получилось Возьми с собою свою уздечку Как откроешь дверь конюшни Увидишь рядом с конем на стене Его золотую уздечку Конь очень красивый а его уздечка в три раза красивее. Будут твои глаза на нее смотреть, а ты отворачивайся и не поддавайся. Золотую уздечку в руки не бери. Если до нее дотронешься, зазвонит во дворце колокольчик и прибежит стража. Сказал старик все это и исчез. А получилось вот что. Темной ночью добрался Ахмед до конюшни, открыл дверь и засмотрелся на уздечку. И так захотелось ему ее с собой забрать, что не утерпел он. Но только дотронулся до золотой уздечки, тут же во дворце звенел колокольчик. Прибежали стражи в конюшню, схватили джигита и в тюрьму бросили. А как утром проснулся падишах алмаз, Привели Ахмеда во дворец и докладывают. «Вот, Конакрада поймали», — говорит Ахмеду Падишах. «Эх, красавец! Да разве моего чудесного коня так просто украсть? Ты, я вижу, смелый джигит. Если хочешь коня заполучить, пойди к Падишаху месяцу. Есть у него золотой соловей. Он прекрасен и поет целый день, не умолкая, от рассвета до заката солнца. Очень бы мне хотелось, чтобы этот соловей жил в моем дворце. Принесешь мне его, и конь твой. И отправился Ахмед за золотым соловьем. Долго-долго он шел, много препятствий преодолел. Очень устал и присел передохнуть. И снова, как по волшебству, является перед ним старик. «Как дела, сынок? Удалось ли тебе добыть коня?» – спрашивает он. «Не получилось у меня, дедушка», – грустно отвечает ему джигит. «Не послушался я твоих слов. На золотую издечку польстился. Теперь вот приходится идти к падишаху месяцу за золотым соловьем. Добуду соловья – отдадут мне коня». «Что ж», – говорит старик, – «будешь брать соловья?» Не трогай золотой клетки, свою клетку с собою возьми. Спасибо за совет, дедушка. В этот раз буду умнее, сказал Ахмед и продолжил путь. Темной ночью забрался он во дворец Падишаха Месяца, нашел соловья. Очень хотелось ему взять золотую клетку, но помнил он слова старика. Не тронул ее Ахмед. Посадил золотого соловья в свою простую клетку и пошел обратно. И вдруг заговорил соловей человеческим голосом и говорит он джигиту Теперь, Ахмед, мы с тобой неразлучны будем, куда ты, туда и я Но отдал Ахмед золотого соловья падишаху алмазу, чтобы получить коня с золотыми копытами Вот едет он на этом коне к падишаху солнцу за его дочерью И конь ему тоже говорит Теперь, Ахмед, ты мой хозяин, будем мы с тобой неразлучны Два дня провели они в пути и нагнал их золотой соловьи. Дальше поехали вместе. Вот уже и дворец Падишаха солнца. Отдал Ахмед Падишаху коня с золотыми копытами, а сам взял другого скакуна. Посадил рядом дочь Падишаха и поехал дальше. И говорит ему красавица, «Ах, Джигит, как было бы хорошо!» если бы мы были всегда вместе, никогда не расставались. «Да, хорошо было бы», — отвечает ей Ахмед. А про падишаха джинов ничего не сказал, не захотел ее огорчать. Два дня провели они в пути и нагнал их конь с золотыми копытами. Обрадовался Ахмед. Дальше едут. о том, как Ахмед уснул на поляне и что из этого вышло. И вдруг видит Ахмед, тот старик, что совету ему давал, снова навстречу идет. Подошел старик и сказал Джигиту такие слова. «Скоро Ахмед развилка будет. Если там направо свернешь, будет легок и счастлив твой путь. Если же налево, много бед повидать тебе придется». Сказал и исчез. Поехали дальше Ахмед с девушкой. Едут, разговаривают, улыбаются друг другу. Так беседы увлеклись, что и не заметили, в какую сторону повернули. Ехали долго, устали и решили остановиться, передохнуть. Прилег Ахмед на поляне, да и уснул. А проснулся и понять не может. Проснулся уже или все еще сон видит. Нету рядом ни девушки, ни коня, ни соловья. Сидит Ахмед на земле, горюет. И тут видит, вновь появился перед ним знакомый старик. «Ах, сынок Ахмед, — говорит старик, — предупреждал ведь я тебя. Не сворачивай налево, ошибся ты. А теперь, чтобы потерянное вернуть, — Много невзгод, много трудностей тебе испытать придется. Чтобы мог ты все это преодолеть, дам тебе три вещи. Носовой платок, гребень да зеркальце. Вставай теперь и иди вон туда, там живет страшный див. Пока ты крепко спал, похитил он девушку, коня, и соловья. И пошел Ахмед, дошел до широкой реки, расстелил на воде платок, над рекою мост появился. Перебрался Ахмед по нему на другой берег и дальше пошел. Когда добрался он до жилища страшного дива, тот как раз спал. Не стал ахмет раздумывать да по сторонам смотреть забрал поскорей дочь падишаха солнца коня золотым копытами и золотого славья и поспешил оттуда. скачут они прочь торопятся вдруг позади топот послышался пыль столбом поднимается тиф их догоняет совсем близко уже вот-вот Бросил Ахмед на дорогу гребень, превратился гребень в густой высокий лес. Врезался Див в этот лес, изранился весь, не может сквозь него пройти. А Ахмед с девушкой скачут и скачут, далеко ускакать успели. Вот, наконец, продрался Див сквозь густые ветви и снова пустился в погоню. И опять позади топот слышится. Пыль столбом поднимается, догоняет беглецов страшный Диф. Бросил Ахмед на дорогу зеркальце. Превратилось зеркальце в огромное глубокое море. Вошел Диф в это море и утонул. А Ахмед с девушкой продолжили свой путь.